Глава шестая. Миленько чирикнула Нади. Она была права, фасад особняка лорда пауса отличался гармоничными пропорциями, что так важны для красоты здания. А внутри, фае овальной формы, восходило на второй этаж, где огромная слепительная люстра лила теплый свет на статую, которая стояла в центре помещения. Беатриса Нади. Возрились на высеченную из мрамора деву с поднятой рукой. Ее пальцы были сложены в символ, в котором посвященные узнавали приветствие и посул гостеприимства. Она прекрасна, вздохнула Нади. Кто обратил ее в камень? Никто, подумала в ответ Беатрис. Это статуя. Потрогай ее. Не могу, это невежливо. Глупые правила, обиделась Нади. Коснись ее. Такого уговора не было. Беатрис улыбнулась лакею, которая проводила ее в гостиную, а мраморная девица осталась позади. Беатрис вежливо кивнула компании, что собралась в комнате. В основном это оказались люди старшего возраста. Избетта Лаван, в темно-синем платье с кружевами, сидела, поддернув рукава до локтя, как и полагалось при игре в карты. В руке у нее была чашка снежно розовым пуншем. Мисс Лаван отвернулась от лорда Паулса и посмотрела на Беатрис. «А вот и она!» «Мисс Клейборн, как вы вовремя? Мы вот-вот начнем», — сказал лорд Паулс. «Как вы уже, должно быть, поняли, Ианта выиграл соревнование, следовательно, он и станет сегодня вашим партнером». Ианта поклонился. Беатрис постаралась дышать ровнее. «Они будут партнерами по игре в карты, и каждый раз при взгляде на него Беатрис будет вспоминать, как язвила, что он гордится терпимостью их культуры по отношению к женщинам-чародейкам и провозгласила, будто этого недостаточно. Вечер обещал быть ужасно неловким. Беатрис улыбнулась и Анте, а сама изнемогала от жаркого румянца, который пробежал по ее щекам. «Поздравляю, мистер Лаван». «Это честь для меня», — отозвался он, в одно мгновение оказавшись рядом. От него восхитительно пахло древесным ароматом и весенними цветами. «Часто ли вы играете?» «В дождливые дни с семьей На пуговице». И Анта кивнул, будто меньшего и не ожидал. «Пуговица за очко?» «Да». «Великолепно. У нас здесь все то же самое». Только мы играем не на пуговицы, — засмеялся Ианте. Ставка 10 крон за очко. Беатрия с чудом не задохнулась. Отец дал ей 50 крон. Она могла потерять все за одну игру, за одну партию. О, я взяла с собой лишь, не переживайте, — успокоила ее Ианте. Мы не кладем деньги на стол. Так делают только в игорных домах. «Мы используем расписки и выплачиваем их стоимость на следующий день. Хотите пунша?» «Да», — оживилась Нади. «А потом еще парочку». «Благодарю. Пунш мне не помешает», — ответила Беатрис. Как и подобает леди, она пригубила напиток, сладость смешалась с ароматом бузины и чистого травяного джина с привкусом хины. Он был прохладным и освежающим. Беатрис поймала зубами маленький осколок льда. «Ты должна выпить три», — напомнила Нади. «Такова наша сделка. И ты не сказала, что здесь будет красавица Анте. Поцелуй его снова». Если б Беатрис дала слабину, Нади бы ее и к этому принудила. «Три чашки пунша», — напомнила она духу. «Восход солнца? Босиком на пляже? Вот какой был уговор!» Лорд Паулс предложил руку из Бетти и повел ее в просторную бальную залу, почти такую же огромную, как зал ассамблеи. В одном конце помещения собрались старшие, в другом — молодежь. Джентльмены сняли сюртуки, закатали рукава до локтей и уселись за столы, держа руки строго над поверхностью. В зале стоял гул разговоров, игроки беседовали, аккуратно обходя запрещенные в картах темы. Один стол пустовал. Беатрис прошла мимо игроков, у которых рядом с бокалами пунша выселись стопки бумажных расписок. Каждая из них стоила не менее десяти крон. О, небеса! Как же ей благополучно выбраться из-за стола! И Анты помог Беатрис присесть. Затем сам он и лорд Паулс заняли свои места. Избетта, которая устроилась по левую руку от Беатрис, склонилась к ней и прошептала. «Мне жаль, что так вышло. Вас ожидает взбучка». Беатрис посмотрела на нее, но Избетта уже тасовала карты. Вощенный картон мелодично шуршал. «Снимите». Нади внутри нее вздрогнула. Магия духа захлестнула Беатрис, и ей вдруг стало холодно. «Неужели нам не терпится?» И Анте снял вверх карты, и вскоре Беатрис уже рассматривала свои карты, удивляясь красочным лицам фигур, что оказались у нее в руке. Среди них она насчитала одну розу. «Какие козыри!» «Шелдон ходит», — объявил Анты пока Барт зажигал ароматную сигару. Беатрис стала размышлять. Козырями были жезлы, и у Беатрис оказались туз, дама и еще четыре фигуры разных мастей. С такой комбинацией она могла побить всех. Беатрис рассортировала карты и улыбнулась из Бетти. «Обожаю этот цвет. Вы в нем прекрасны. Паулс пошел к королем роз. «О, бедняга!» Беатрис выбросила восьмерку и посмотрела на Янты. Тот, не обращая внимания на карты, улыбался ей. «Это секретная формула», — сказал он. «К нашим красильщикам даже пытались пробраться шпионы, чтобы узнать секрет яркости ткани». «Это магия», — заявила Нади. «Я ее чую». «Алхимия?» На Яанте был костюм такого же синего цвета, вручную расшитый золотой нитью, а пуговицы впереди украшены золотыми завитками. «Полагаю, этот цвет будет и вам к лицу, Беатрис», — заметила из Бетта. «И в самом деле», — согласился Яанте. блестящий отбился и сложил вышедшие из игры карты рубашкой вверх. «Хотел бы я увидеть вас в таком наряде». И сделав столь примечательное заявление, Ианты пошел королем жезлов. Ты ему нравишься, Да. Она все еще ему нравилась. Даже после того, как ввязалась с ним в спор, Ианте следовало бы обращаться к ней в лучшем случае с ледяной вежливостью. А он наблюдал за Беатрис, пряча улыбку. И каждый раз, когда их взгляды встречались, Улыбался шире. Вот и сейчас они посмотрели друг на друга, и глаза Ианты сверкнули, как звездный свет на темной воде. От этого Беатрис будто обдала теплом. Она улыбнулась и положила на стол младшую карту из своих козырей. Полагаю, такого оттенка добиться сложно. Это алхимический способ окраски. Избета улыбнулась. И приложила палец к губам это секрет я обожал уроки алхимии заметил барт это был лучший предмет в школе ее чудеса не сравнятся ни с каким призывом ох не стоит ну услышать от меня подобное избета взглянула на карты и осторожно прикусила губу Беатрис и анты одержали победу набрав четыре очка они разделили их между собой и Беатрис после первой же партии Выиграла двадцать крон. «А кто такой Гадаран?» — спросила Эсбетта. «Малый дух познания. Как приличествует сыну министра», — ответил Барт, выпустив облако дыма. «А я был самым прилежным. В отличие от вашего брата, кто лучше всего преуспевал на поле для крокета. Но если бы оценки ставили за розыгрыши, Иоанн ты стал бы легендой». На следующей раздаче. Беатрис получила целый букет карт розовой масти. Она расставила их по порядку и поинтересовалась. «Так вы были проказником?» «От него весь класс страдал», — заявил Барт. «Однажды на выпускных экзаменах Иоанн поднял в воздух все перья, а после перемешал, чтобы никто не мог найти собственное». «Звучит как добродушная шутка», — заметила из Бетта, и нахмурилась, увидев, что Беатрис пошла с туза мечей. Не такая уж добродушная для того, кто с помощью чар записал в своем пере ответы на задание. И Анте догадался о намерениях партнерши, тоже пошел мечами, выводя из игры козыри. Один тип, который не нравился мне, жульничал, а я люблю справедливость. «И что с ним случилось?» — спросила Беатрис, взяв чашу с пуншем. «Он провалил экзамен», — ответила анты «Заслуженное наказание за обман. И просто неприятно». Беатрис с улыбкой кивнула и продолжила игру. А у самой перехватило дыхание. Они выиграли еще двадцать крон, потом еще пятнадцать еще десять. И, наконец, слуга принес вторую чашу пунша, которую Нади выпила слишком быстро. Разговор зашел о музыке, о грядущем спектакле «Граф всегда и никогда», о весенних скачках и аукционе корзин для пикника. «Вы ведь присоединитесь к нам с за обедом, мисс Клейборн. Мы собираемся занять места рядом друг с другом», — сказал лорд Паулс. И вот так легко просто Беатрис получила доступ в высшее общество Бендлтона. «Это честь для меня», — отозвалась Беатрис исхитрила, сходив девяткой. «Но моя корзина должна быть разыграна честно?» «Конечно», — согласился Ианте. «И я выкуплю ее, если вам будет угодно». Не стоило давать ему надежду, но Беатрис кивнула, бросив на стол последнюю карту. «С удовольствием отобедаю с вами». Они с Ианте выиграли и эту партию. Биатрис старалась улыбаться не слишком широко, когда лорду Паулсу снова пришлось писать расписку. При следующей раздаче Избетта на миг задержала на Биатрис взгляд, рассматривая ее вторую чашку пунша и небольшую стопку выигранных ею расписок. Анисианты потерпели поражение всего два раза, и Беатрис сбилась со счета, сколько крон выиграла, еще на 290. Надеи хватит. Избетта что-то подозревает». «Но это же так весело!» — запищала Наде у нее в голове. «Разве тебе не весело?» О, игра была чудесна. Беатрис ни разу столько не выигрывала, даже когда призом служила полная пуговиц-коробка. Ох, как она покажет эти деньги отцу! Вот он удивится, узнав, сколько его дочь выиграла. Почему бы ей не восполнить все средства, который отец потратил на ее сезон. С тем же успехом они с Нади могли бы достать монеты прямо из кармана соперников. «Да», — обрадовалась Нади, блаженно покачиваясь. «Тебе нужна Нади. Мы можем выигрывать, выигрывать и снова выигрывать». Ее рука молниеносно схватила чашку с пуншем. «Нади!» Запрокинув голову, Беатрис осушила чашу до дна. Как хорошо! Какой сладкий, мудрёный вкус! От него слабеют конечности, и хочется смеяться. Бузинный пунш великолепен. Она забрала свои карты и водрузила чашку на блюдце, подавая знак «Снова её наполнить». «Не так быстро!» — опомнилась Беатрис. «Осталась только одна на весь вечер». «Мисс Клейборн», — сказала из Бетта, «не прогуляетесь ли вы со мной в сад?» Мне вдруг стало дурно. Воздух меня освежит. «Но мы только что раздали?» Беатрис отложила свой комплект королей. «То есть я хочу сказать...» «Разумеется, я выйду с вами, мисс Лаван». «Свежий воздух, конечно. Вам нужен воздух, и мне тоже, да!» Захихикала она. «Воздух, конечно же. Он совершенно необходим, верно?» «Абсолютно», — поддохнула из Бетта. Беатрис забрала причитающиеся ей расписки И сунула в карман. Избетта протянула ей руку и повела к выходу. Но ведь она сказала, будто ей дурно. Разве это не Беатрис должна ее вести? Какой вздор! Она засмеялась, счастливым заливистым смехом, который привлек внимание других игроков. Избетта поспешила наружу, и вскоре их уже ласкал прохладный морской воздух, напоенный запахом водорослей и примулы. Беатрис глубоко вздохнула, а Надия восхищенно расхохоталась. Избетта продолжала шагать вниз по широкой каменной лестнице террасы к вымощенной ракушечником садовой дорожке в лунном свете, сияющей белизной. Осколки хрустели под атласными туфельками дам. Избетта волокла ее за собой в точности, как это делала Багариет, поторапливая ее с той или иной целью. И Беатрис Воспротивилась, с трудом остановив приятельницу. «Не надо меня тащить, мне это не нравится». «Помолчите о том, что вам нравится или не нравится», — резко прошептала она сквозь шорох ветвей над их головами. «Вы хоть представляете, что с вами будет, если вас поймают на мошенничестве?» Миславан, ахнула Беатрис, — «да как вы могли? Вы проделывали это прямо сейчас», — отрезала из Бетта, встряхивая руку Беатрис не притворяйтесь вот это не так я отлично играю никто не выигрывает так как вы если только не жульничает с помощью каких то фокусов или магии как и вы правда что вы предложили за удачу в картах я начала она но избеетта тряхнула ее снова отчего у Беатрис закружилась голова не надо почему вы это сделали избеетта отпустила ее запястье погладив ее руку. «Вы знали, чем рискуете? Так зачем пошли на такое?» Внезапная забота ее сломила. Беатрис вздрогнула. В горле застрял колючий комок. Слезы навернулись на глаза и из Бетта успокаивающе зашикала, поглаживая ей руку. Беатрис задрожала, стараясь сдержаться, ведь иначе она завопила бы прямо в небо. Хлестала бы примулы, пока не оборвала все цветы. Ей хотелось что-то сломать, разорвать, пнуть. «Расскажи мне», — прошептала Бетта. «Ты знаешь мой секрет? Доверь мне свой». И тут слова прорвались рыданием, будто сломалась плотина. «Отец все спустил на этот сезон», — призналась Беатрис. «Все. Заложил наш дом. Залез в долги. Если я вернусь домой с новыми долгами». «Долгами?» переспросила Избетта. «Так сколько он должен?» «Нельзя говорить. Но ведь Избетта никому не скажет, правда?» «Я точно не знаю. Но в последнее время все стало еще хуже». Избетта пристально вгляделась в нее. «Несколько месяцев назад он вложил деньги в экспедицию за орхидеями?» Беатрис едва не плакала. Она сжала кулаки. «Он убеждал нас не тревожиться. сказал, мол. Нет причин волноваться, сказал. Он потерял все, пытаясь заработать на веяниях моды. Избетта обняла ее, уложив голову Беатрис себе на плечо. А теперь все зависит от тебя, верно? Ты должна найти подходящего мужа, который сгладит удар, нанесенный состоянию клейборнов. Она не пойдет на это. Не пойдет ей нужно заключить сделку с великим духом пройти испытание стать магом и тогда все наконец наладится но Беатрис не могла перестать плакать а избета все гладила и гладила ее по голове Намощённые ракушечником дорожки захрустели шаги избета избета все хорошо я знаю в чем дело сказала Анте. мисс Клейберн, мне так жаль «Замрите». Беатрис подавила рыдание и посмотрела на Ианта, на лице которого отражалось глубокое беспокойство. «О, она, должно быть, выглядеть ужасно! Красная, в пятнах и...» Беатрис ахнула, когда он положил руку прямо ей на грудь, сильно выступающую из декольте благодаря тугой шнуровке Клары. Однако от его прикосновения что-то Странным образом заныло у нее внутри, скользнуло под кожу и обхватило Нади. Нет, нет, Беатрис на помощь, помоги Нади, помоги! Она содрогалась всем телом, пока Нади с криками пыталась ускользнуть от хватки Ианты. Что вы? Тише, сказал он, сжав руку в кулак и отдергивая его. Крик Нади. Эхом отозвался внутри Беатрис, когда Янты выбросил духа прочь. «Ну вот и все. Как вы?» «Как она?» Он только что поймал ее на мошенничестве. У него имелись доказательства того, что она практиковала сложный призыв. Но Янты обнял ее за плечи и возрился на нее с глубоким волнением и тревогой. Он должен был потащить ее к хозяину дома, затем к отцу. Так почему мир Беатрис еще не рухнул?» И Анте заглянул ей в глаза. «Мисс Клейборн, послушайте меня. То странное чувство, которое нахлынуло на вас, будто ваша кожа переполнена, и вы не совсем отвечаете за свои поступки, это был дух. Вы были одержимы. Мне очень жаль». Но все закончилось. Никто больше не заметил. Вы спасены. Что с ней было? Что вы сделали? Я изгнал его. Мне очень жаль, мисс Клейборн. Это не должно было случиться с вами. О, небеса! Она совсем лишилась разума. Беатрис повернулась к избейте, которая смотрела на нее вытаращенными глазами. «Так вот, что это было!» — проговорила Избетта, овладев собой. «Мне показалось, ты ведешь себя странно. Пьешь так много пунша. Неужели это правда, Ианты? Кто-то вселил в нее духа?» Это было вовсе неправда, но Избетта покорно приняла объяснение брата. Именно это и произошло. Ианты мрачно поджал губы. «Кто-то задумал позорить мисс Клейборн, чтобы убрать с дороги конкурентку». «Что?» — одновременно выпалили Беатрис и Избетта. И Анты поморщился. «Не хочу пересказывать сплетни, но из-за меня идет довольно жестокое соперничество». «Не может быть!» — простодушно удивилась Избетта. «Но так и есть», — сказала Анты. «Элиза Бишо и Даниэль Мизанетт» объявили, что именно они привлекут мое внимание. Должно быть, это невероятно раздражает, пробормотала из Бетта. Когда кто-то решает бороться за тебя, будто ты приз, даже не удосужившись узнать твоего мнения. О чем ты... О, с пониманием вздохнула Анты. Я должен перед вами извиниться, мисс Клейберн. Мы не поинтересовались, хотите ли вы, чтобы... Вас поставили на кон. Я и не представлял, что это может раздосадовать. Мне жаль. Беатрис заморгала. Я благодарю за извинения. Вы прощены. Но какое это отношение имеет к моей одержимости? Обещаю все объяснить, если моя сестра не будет прерывать меня своими замечаниями, сказала Анте. Умоляю, дорогой братец, не отвлекайся на меня. Ухмыльнулась Избетта, и Беатрис отвела взгляд. «Это смешно? Над ней шутят?» и «Я постараюсь кратко», — успокоила Анты. «Несколько раз в неделю я встречала этих дам, по их словам, совершенно случайно». «Что? Та девица в крикливой шляпке?» — спросила Избетта. «Из кафе? Это Даниэль Мезанет?» «Исси», — вздохнула Анты. «Прошу прощения, говори!» Он отвел взгляд в сторону и расправил плечи, продолжив рассказ. «Здесь брат мисс Мизанет. Полагаю, он выждал, пока пунш ослабит вашу защиту от духов. То, что вы ощущаете, когда в вас вселяется дух, похоже на влияние алкоголя. Ему оставалось просто наблюдать, как дух овладевает вами и позорит перед всеми гостями. А вас говорил бы весь Бендлтон? Какой подлый план! Окажись он правдой, Беатрис была бы навеки покрыта позором, без каких-либо перспектив в будущем. Ее семья, потерпев поражение, вернулась бы домой в заложенный Риверстон. Из-за скандала все связи отца оказались бы уничтожены. И Антон злился из-за нее. И когда он объяснял все это Беатрис... Она покраснела, будто невинная жертва. Возможно, он считал, что она слишком благородна, чтобы вызвать духа удачи и жульничать в карты. Возможно, думал, что она для этого слишком невежественна. Беатрис задрожала. Почему она не может быть коварной или нечистой на руку? Ведь она на самом деле хитрая и коварная. Ведь теперь Беатрис собиралась спасти свою шкуру, «И позволите Анте продолжать во все это верить?» Беатрис широко распахнула глаза. «Неужели кто-то способен на подобное? Какой ужас!» «Но это никак не может быть, Рабишо», — заметила Избетта. «У него нет дара. Я не могу обвинить ни одного из них ради сохранения тайны Беатрис», — сказала Анте. «Но у меня нет причин поддерживать общение с Мезонетом, и я не буду». «Как и я», — согласилась Избетта. «Это было ужасно. Боюсь, для нас вечер окончен», — продолжила Анте. «Для меня будет честью прогуляться с вами до дома, если вас не смущает расстояние». «Оно не так уж велико», — возразила Беатрис. «Избетта, ты не против пройтись?» «Здесь нет мили. Я буду только рада сбежать отсюда. Давайте улизнем». Они обогнули дом, и Избета быстрым шагом пошла вперед. Беатрис заторопилась, желая догнать подругу, но и перехватил перехватила ее руку, без слов предлагая неспешную прогулку, которая располагает к беседе. Но она дает нам возможность немного побыть наедине, сказала анты Порой и моя сестра умеет проявить такт. Но пора выложить карты на стол. Сердце Беатрис подпрыгнуло в груди. О чем вы? Вся эта история, что Дантон вселил в вас духом, полный вздор. Ничего подобного, вы баловались высшей магией. А коже, Беатрис пробежал холодок, и вы собираетесь об этом доложить? По правде говоря, я обязан. вздохнул он. Если бы вы сегодня днем не объяснили свою позицию, я бы, наверное, даже не стал с вами разговаривать. Но теперь вы не знаете, что делать. Не знаю, расспросить ли вас, как вы сумели это провернуть, или рассказать все вашему отцу для вашего же блага. Это опасно, — сказала Анте. Даже под присмотром Ордена призывать духа рискованное занятие. Вы занимаетесь этим в одиночку? Нельзя приступать к таинствам без наставника. Хорошо. Сделала вид, что согласилась Беатрис. Какой орден примет меня в ряды своих братьев, мистер Лаван? Назовите. Я вступлю в него без промедления. Вы прекрасно знаете, что никакой. Но если бы вас поймал не я, а Барт, у вас были бы большие неприятности. «Я бы с позором отправилась домой», — кивнула Беатрис. «Отцу пришлось бы надеть на меня ожерелье еще до свадьбы. Скандал уничтожил бы мое будущее, я знаю». «Тогда почему вы это сделали?» «А что я еще могла предпринять? Ставки были по 10 крон за очко, а у меня при себе только 50. Моя семья не может позволить себе такие развлечения». «Вы могли бы сказать мне?» — предложила Анте. Я бы погасил ваш долг. Откуда мне было знать, что я могу открыть вам тайну финансового положения моей семьи?» Ианты закивал, признавая правоту, Беатрис. «Я хочу, чтобы после нашего сегодняшнего разговора вы могли открыть мне любой секрет. Если вам понадобится помощь, я приду на выручку. Мы же друзья, в конце концов, разве нет? Вы поможете мне узнать больше о высшей магии? Спросила Беатрис. И Анты поморщился. Даже если бы это не было совершенно безрассудно и опрометчивым, я бы не смог. У меня недостает опыта обеспечить вам защиту. Сомневаюсь, что у меня хватит воли сделать, что должно, если вас постигнет катастрофа. Беатрис задрожала. Что вы называете катастрофой? Когда вы заключаете сделку? обязательно нужно четко ставить условия что вы пообещали в обмен на удачу в картах три чашки пунша осмотреть рассвет и прогуляться по пляжу босиком вид у ианты был удивленный хорошая сделка очень хорошая но поскольку вы изгнали из меня духа я не заплатила Мне пришлось это сделать. Вас могли улечить в любую секунду. «Я знаю, что вы заботились о моей безопасности», — сказала Беатрис. «А я знаю, что вы не перестанете вот так просто использовать магию, только потому что я назвала ее опасной», — Выпали Анте. «Вы призвали низшего духа удачи?» «Малого». «И успешно заключили простую сделку», — продолжил он. Я бы хотел как-то вас защитить. Я понимаю, что вы все равно будете этим заниматься, невзирая на мои уговоры». «Вы могли доложить обо мне», — вздохнула Беатрис, «а вовсе не обсуждать все это со мной. Я не хочу порочить вашу семью. Не хочу, чтобы вас заставили носить ожерелье до самой смерти. Было бы лицемерием обрекать вас на все это, и одновременно уверять, будто я хочу вас защитить. «Вы собираетесь меня отпустить?» «Я должен», — сказал Ианте. «Но, пожалуйста, не занимайтесь больше таинствами. Когда посвященные Розы проходят дальнейшее обучение, ему нужен наставник не только для того, чтобы давать указания и советовать». «А зачем же еще?» Если произойдет худшее, начала Анте. Ваш наставник обязан устранить вред любой ценой. Чего бы ему это ни стоило, даже ценой собственной жизни. Беатрис задрожала. И часто такое случается. Мы проходим специальное обучение, чтобы защититься от этого, сказала Анте. Новичков, посвященных оберегают и контролируют. «За вами никто не следит?» Он имел в виду, что Нади могла бы завладеть телом Беатрис. «Дух был бы счастлив обрести плоть, если бы это означало, что он может вырваться на свободу и делать все, что возбредет на ум. «Вы расскажете, как я могу себя защитить?» И Антон охмурился. «Мне бы не следовало. Но если я умолчу...» «Разве не на меня падет ответственность в случае вашей неудачи?» «Сложный выбор. Но я, разумеется, предпочла бы, чтобы вы мне помогли. Позвольте, я отправлюсь в орден и проведу кое-какие исследования. После я смогу объяснить вам все подробнее, если вы согласитесь прогуляться со мной. Я собираюсь отвезти из Бетту на Пейн-стрит» чтобы она приобрела несколько предметов искусства. Она непременно оставит нас наедине, и мы поговорим. «Я никогда не бывала на Пейнт-стрит. Тогда составьте нам компанию. Я хочу отвезти ее туда послезавтра. Насколько я понимаю, завтра вы будете тренироваться в игре в крокет? Да, мы хотим стать партнерами на турнире». «Если я успею вовремя вернуться из Мэритона, то почту за честь сопроводить вас домой», — сказала Анте. «Полагаю, мне пригодятся ваши ценные наблюдения». «Что вы такое собираетесь делать в Мэритоне, если вам требуются мои наблюдения? Дело ведь не в той бедняжке с содержимым ребёнком». «Дело в избете». Анта кивнул в сторону сестры, что шла впереди, и не могла их слышать. Мне нужен поверенный. Я хочу выяснить, есть ли способ защитить состояние Избетты от ее будущего мужа. И для этого нам пригодится поверенный следующий в светских делах, а не в коммерции. Барт мой друг, но он честлендец до мозга костей. Если я не смогу уберечь имущество Избетты, он, не моргнув глазом, его присвоит. Значит, Избетта должна выйти за лорда Паулса? Таково желание матери, сказала Анте. Я старался ее образумить, она не поддалась. Беатрис кивнула, но придержала язык. И Анте с пониманием отнесся к ее увлечению магии, однако вряд ли он так же спокойно воспримет новость о мечтах своей сестры. Мои ценные наблюдения к вашим услугам. Значит, вы... Позволите мне сопроводить вас завтра домой. Жду этого с нетерпением. И поедете с нами на Пейнт-стрит послезавтра?» Сердце Беатрис колотилось так сильно, что ударялось о шнуровку корсета. Он знает. Знает, что она занимается магией и все равно продолжает за ней ухаживать. Беатрис будто зашла в море во время отлива, а потом обнаружила, что вокруг бушуют волны и до берега еще далеко. Неужели это плохо — выйти замуж за Иоанта Лавана? Он умел сделать так, что у нее захватывало дух и стремился ее понять. Он позволил бы ей изучать магию. Разве это не лучше, чем ничего? Ианта с тревогой на нее посмотрел, и у Беатрис перехватило дыхание. Больно. Ей было больно ранить его. Он опустил взгляд на дорожку под их ногами. «Если вы уже дали кому-то обещание...» «Нет, не дала», — выпалила Беатрис. «Я тоже люблю искусство». Он снова расцвел в улыбке, и вокруг будто засияло солнце. «Спасибо», — сказала Анте. «Я польщен, что вы согласились». Они подошли к каменным ступеням, ведущим к парадной двери дома Беатрис. И Анте склонился, прижав ее ладонь к своим губам. — Приятных снов, мисс Клейборн, — сказал он. — Увидимся завтра. — Спасибо. — Спокойной ночи, господин Лаван. — Спокойной ночи, Избетта. — Всего хорошего. Брат с сестрой подождали, пока Лакей впустит ее внутрь и закроет дверь.